Седьмой свиток. Свиток войны. Эпиграф. Вставай, герой, пленяй своих врагов. Славный воин, сбирай свою добычу и посягни на них, у воин. Топчи могилы их, заполненные трупами, уничтожай врага. И пусть твой месть терзает их тела, приносит славу родине твоей. Благословенно будь твое потомство. Стада бесчисленны придут в твои владения, Сребро и злато, камни, да будут в твоих храмах. Возрадуйся, Сион. Открой ворота и прими свободные народы. Кумранский свиток. Устав войны. Конец эпиграфа. Мы с Джейн смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Тогда я развернул талит и вынул спрятанный в нем серебряный свиток. И вдруг... Среди страха и огорчения все очистилось, все смылось, и мы остались одни, лицом к лицу, единым лицом перед опасностью, единым, но сплотившимся перед испытанием. В это мгновение, когда мы оказались бесконечно малы, настолько, что даже угроза не замечала нас, я познал любовь. Ту, которая, бровируя всеми опасностями, доказывает свое существование – Разве нас не убивали самым зверским образом? Не дрались ли мы с варварами? Не исчезали ли в сумрачной массе, будучи безвольными игрушками истории и всех ее припетий? И однако я был счастлив находиться рядом с ней, среди всех опасностей, если бы так было надо. Таково мое место в этом мире. Наконец-то я обнял Джейн и прижал к своему сердцу, который колотился так, что, выскакивая из груди, проникала в ее грудь. Я обхватил ее голову ладонями и вглядывался в глубину глаз, а она приоткрыла губы, готовая принять мой поцелуй. Я приникал лбом к ее лбу, а потом губами к ее губам, и со всей силой обретенной молодости и от всего сердца, вложив всю душу, одарил ее поцелуем любви. И тогда все буквы свитка... Бросились в рассыпную, обеспокоенные нашим испытанием. И семьдесят две буквы смеялись над тайной человека, для которого больше не было прошлого. Все буквы ополчились против меня своими извилистыми телами во всеобщем концерте досады. «Поведай мне, о ты, которую любит моя душа. Вот, о буквы, моя история, страшная и загадочная. Я ушел от своих братьев». всю бросил ради этой женщины. Я ушел выполнять миссию, ставшую нашей миссией. Но буквы поднимались все выше, подтрунивали надо мной и высказывались по поводу происходящего, потому что еще не все улетели. Осталось — Олев. Вот насмешницы. Вот моя история. Я нахожусь в этой комнате, с той, которую люблю, и никогда до этого... Я не знал радости, содержащей в себе мудрость, известную немногим. Ведь я говорю вам, друзья мои, что это секрет из секретов, точки гласных и певучих звуков, которые передаются только мудрым сердцам. Радость принесла меня в бездонную пропасть счастья, и я пережил незнакомые до сели ощущения, когда чувства переполняли меня. Пусть будет так. В этот миг я был один на белом свете, с той, которую жаждала моя душа, и взволнованные буквы летали вверх-вниз, а я с небывалой славой воздавал хвалу женщине, которая возвышалась, возвышая меня вместе с собой, к миру, где обитают души, а буквы дули, дули на разгорающийся огонь, на пожар моего сердца, да отдаст он мне все поцелуи своих уст. И я вижу буквы, ее трепещущего имени, вижу в бездонной пропасти, самой глубокой в моей жизни, буквы имени Джейн, которую я прижимаю к своей груди, чтобы успокоить ее. Я вижу невидимое. Мы лежим рядом, мой лоб прижат к ее лбу, рука моя на ее груди, нога моя на ее ноге. Величественные, возвышенные поцелуи любви наполняют и питают сердце и чувствительную душу. Не сказано ли, да отдаст он мне все поцелуи своих уст. Спокойствие царит в этих словах, и все буквы, соединившись в великолепном согласии, объединяются. Буквы заглавные, прописные, буквы над строчками, еще мечущиеся снизу вверх, и буквы под строчками, пересекающие их сверху вниз, все крепко обнимаются от волнения и признательности, образуя одно слово — Одно только слово. Так мы лежали, обнявшись в темноте, губы к губам, тело к телу, когда услышали, как поворачивается ключ в замочной скважине. Все буквы, испугавшись, улетели. Тень приблизилась. Кинувшись на нее, я прокинул вошедшего на пол, занес над его головой бутылку. Джейн зажгла лампу и вскрикнула от удивления. Человек, лежащий на полу, Был никто иной, как Йозеф Кошка. — Что вы здесь делаете? — спросил я, помогая ему подняться. — Такой вопрос я должен был бы задать вам, — ответил он, осматриваясь. — Что здесь произошло? — Понятия не имеем, — парировала Джейн. — Но, может быть, вы знаете? — Почему вы меня преследуете? — Мы вам уже говорили. Мы ведем расследование. — Вы подозреваете меня? — спокойно спросил он. Вы на ложном пути. Что вы хотите узнать? Мы здесь для того, чтобы помочь вам, — сказала Джейн. Возникло молчание, во время которого кошка озабоченно глядела на нас. Ладно. Приходите завтра вечером, ровно к семи часам, в Тамарский собор, под главный неф. — А что там будет? — спросила Джейн. Кошка бросил взгляд на кинжал, лежавший на постели. — Наши враги ужасны. Мы все подвергаемся смертельному риску. Все? Переспросила Джейн, вы уверены, что рискуете? Или подвергаете риску других? Наш Орден всегда хотел сохранить свободу, и смысл его существования заключается в милосердии. Но нобис. Домине, но нобис, сенномени, туда глориан. «Это ваш девиз?» — спросила Джейн. «Это был девиз профессора Эриксона». «Псалом 115, стих первый, уточнил я. «Профессор Эриксон», — начал Кошка, — «являлся главой американского отделения нашей ассамблеи, которая признает Конституцию США как высший закон». Кошка прошелся по комнате. Это была развивающаяся группа Джейн. Убив профессора Эриксона, они обезглавили Всемирную Организацию». В чем же состоит ваша миссия? Вмешиваться во внешнюю политику Израиля, организовывать исследования для установления политики безопасности совместно с американскими, канадскими, австралийскими, английскими, европейскими дипломатами, а также с дипломатами стран Востока, защищать Иерусалим как столицу Израиля и копить средства для изысканий в целях... Он сделал паузу, потом продолжил. Восстановление храма. «А почему именно вы?» — спросил я. «Вечером», — ответил кошка, — «будьте в Тамарском соборе ровно в семь часов». Вечером солнце опускалось за возвышавшуюся над городом гору, проскальзывал между крепостными стенами, окутывая их, словно нежная мать ребенка, мягкими тонами охры, рассвечивая красновато-золотистым, светло-коричневым, розово-оранжевым светом. Мы молча прошли во владения, некогда занимаемые тамплиерами. На вершине горы находилось узкое плато. Острые силы гордо возвышался над ним, словно острие меча над громадной сторожевой башней, воздвигнутой и против захватчиков, и чтобы коснуться неба. Гуру венчало облачко, словно защищает этот ребат, этот космический храм, повесший в воздухе. Мы прошли через кладбище монахов, заложенное в XVI веке, потом направились к центру обширного владения, огромному монастырю Христа, красивому, узорчатому, будто вырезанному ножницами, с арками и рифлеными пилястрами, с тяжелыми копителями. Храм, подумал я, храм, свидетельствующий о чистоте помыслов-темплиеров, так как все здесь казалось устроенным вокруг квадрата, и совершенных прямых линий всю направлено в одну небесную точку, как в храме Соломона. Темплеры возвели стену, внутри, в самой середине, стояли замок и восьмиугольная церковь. В монастыре крепости все было спокойно, свет проникая туда, словно небесный голос, через окна фасада и предела, косыми причудливыми лучами, бесконечно мягкий, как мавра и мусульмане Рибата, Набожные тамплиеры проходили здесь временную военную службу, сочетая молитву с военными действиями. С середины X века, объясняла Джейн, Испания, как и Португалия, находилась в руках мусульман, которые распространились до самых северных областей полуострова, захватив Барселону, Каимбру, Биллион, а также Сен-Жак-де-Компостель. Начиная с 1145 года, Орден активно участвовал в отвоевывании Лиссабона и Санторена. Тамплиеры с помощью госпитальеров и сантигистов упорно защищали территории. Говорят, что именно тамплиеры способствовали образованию Португалии. В 1312 году, когда папа Климент составил Булу, ликвидировавшую орден, даже Денис, король Португалии, заявил, что тамплиеры имели бессрочное право на владение этими землями и прогнать их невозможно. После распуска ордена храма король Денис, дабы орден не погиб, своим указом создал другой орден, во всем похожий на предшествующий, орден Христа со штаб-квартиры в монастыре Христа. Наверное, потому тамплиеры и решили собраться здесь, на гостеприимной земле. У входа в церковь стояла ротонда на восьми колоннах, обращенных во двор. Фасад церкви был в готическом стиле. В центре его красовалась огромная розетка, сама являвшаяся символом. Такую же звезду я видел на могилах монахов, когда мы проходили по кладбищу. «Разве это не звезда Давида?» — спросил я, Джейн. «Это знак Соломона, печать темплеров». «Звезда Давида вписана в розу с пятью лепестками». «Роза и крест». «Ты идешь?» — спросила Джейн. «Мне это запрещено», — ответил я. «Я не имею права входить в церковь». «Почему?» «Изображения Бога, доступные всем, у нас запрещены, потому что Бог непознаваем, а значит, изобразить его невозможно». «А как вы представляете себе переход от видимого к невидимому?» Возникло неловкое молчание. Джин как-то странно смотрел на меня, произнося имя Бога. «И только?» «Да. Нам известны согласные его имени. Йод Хей, Вав Хей. Но мы не знаем гласных. Только верховный жрец храма, святая святых, знал эти гласные и мог их произнести. У нас нет образа, воплощающего невидимое». Мы и боимся чувственных эмоциональных порывов для вступления в отношения с Богом. Вот как, проговорила Джейн, а что же с тобой бывает, когда ты поешь и танцуешь, чтобы достичь две Образы – это не фотографии, запечатлевающие события в жизни. Они вроде текстов, имеющих определенное значение. Тут высвобождаются четыре основных чувства. Буквальный смысл отражает события. Аллегорический предвещает приход Христа. Тропологический объясняет, как откровение Иисуса должны проявляться в каждом человеке. Мистический смысл проявляется через предвосхищение конечного образа совершенного человека в божественном окружении. Взгляни на этот четырехугольник над входом. Нет, зажмурился я. Не хочу смотреть. Но ведь это не изображение Бога. настаивала Джейн. Я открыл глаза. На четырехугольной картине было изображено видение пророка Иезекииля: мужчина, лев, телец и орел. Джейн объяснила, что богословы воспринимали это как образ Христа: человек по рождению, телец кровавая жертва, лев воскресение, а орел вознесение. Они видели в этом и воплощение человека в мире знаний, тельца — в самопожертвовании, служении другим, льва — в его силе, преодолевающей зло, орла — в его устремлении вверх, к свету. «Благодаря приобретению этих качеств, — сказала Джейн, — человек уподобится Иисусу и не превзойдет его». Я смотрел на четырехугольное изображение и вдруг увидел, как на нем появляется видение Изекииля — В центре был рисунок, который походил на четырех животных примерно так. У всех четверых было лицо человека, льва, тельца и орла. И крылья их были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно с другим, а два покрывали тела над подобием свода над их головами. Было подобие сапфира в форме престола, и на престоле еще выше сидело человеческое на вид существо – и сияние было вокруг него, языки клубящегося пламени. Коридор в глубине ротонды вел к оградам кладбища, к готическим аркадам, пламенеющим фризам и к дворикам с пышным разноцветными клумбами. Мы направились к Нефу, чтобы приблизиться к большой перегородке, выходящей на изящный витраж с видом Тамара, На котором были изображены замысловатые растительные орнаменты с усиками, стручками, бутонами и переплетенными корнями, совсем тем, что формирует Великое растительное царство. С верхней террасы главной стены можно было любоваться монастырем и его окрестностями. Горизонт был чист. Мы уже начинали подумывать, где же состоится рандеву. Мы присели в тени скалы. Было почти семь часов. Я был там, и никто не смог бы прогнать меня, помешать узнать о происходящем. В этот торжественный момент все надели белые плащи, цвета невинности и целомудрия. Тут находились командоры провинции Ордена. За рыцарями следовали сержанты, жрецы и в конце остальные братья, то есть слуги. Среди всеобщей тишины командор Иерусалимской общины подошел ко мне. В широком плаще из белого льна с вышитым красным крестом, высокий, с проницательными глазами и лицом, испещренными морщинами, он выглядел очень внушительно. Согласно обычаю, я преклонил перед ним колено. Тогда медленно он взял скипетр, на конце которого спиралью извивался красный крест, и подал его мне. Это был абакус, символ великого магистра ордена. Абакус? произнес командор, является одновременно символом поучения и знания высших истин, но великий магистр ордена прежде всего военачальник. Снова воцарилась тишина. «Конечно, я принимаю его, пробормотал я, не поднимая головы, но мне не все понятно. Великий магистр ордена уже избран, его зовут Жак де Моле. Нам известна твоя храбрость», — сказал командор, — и твой недюжинный ум. Мы узнали о твоих военных подвигах и твоей смелости. Нам все рассказали. Жак-де-Моле был назначен великим магистром. Но мы хотим, чтобы ты стал нашим тайным магистром». «Что я должен делать?» — спросил я. «И что вы от меня ждете?» «Наш король, Филипп Красивый, относится к нам враждебно», — ответил брат-командор. «А по какой причине?» Наша армия насчитывает сто тысяч солдат и пятнадцать тысяч рыцарей во всем мире. Мы стали силой, которую он не может контролировать. После Парижского бунта король Франции заметил, что единственным надежным местом является не его дворец, а главная башня храма, в которой он скрывался. Однако то время прошло, Демар. Мы выбрали тебя, чтобы ты узнал правду. Филипп Красивый желает разогнать наш орден, «Тем самым он хочет устранить силу и завладеть нашим сокровищем». «Но это невозможно!» — воскликнул я. «Папа Климент Пятый защитит нас?» «Нет», — покачал головой старик, — «он нас не защитит». «Возможно ли такое?» — возмутился я, ужаснувшись. «Увы, все это интриги, и мы ничего не можем поделать. Но есть другой орден, черный орден». Задача которого не дать угаснуть благородному факелу и передать его достойнейшему. Командор встал и повернулся ко мне. Это тайный орден, и теперь ты будешь его главой. Пора. Час свидания приближался. Я должен идти, сказал я, Джейн. А ты подожди меня здесь. Что «Что-то меня тревожит, пробормотала она, встав напротив меня. В ее глазах сквозило беспокойство. «Вдруг это ловушка... Встретимся здесь, скажем, через два часа». Согласна. Но голос ее звучал неуверенно. Она с тревогой смотрела на меня. «А если ты не вернешься через два часа, тогда ты свяжешься с Шимоном де Ламом.